Глава семнадцатая Нора и Филис лишили меня последней надежды. Казалось, все рухнуло. Я открыл дверь и вышел на залитую солнцем улицу. У дома Ронни стояла полицейская машина. Из нее вышел сержант Трант. Мне захотелось куда-нибудь скрыться, но было уже поздно. «Вы были у подозреваемых?» — с улыбкой спросил Трант. Думаю, ваши надежды не увенчались успехом. Я тщательно проверил их алиби. Они действительно весь вечер провела у Гвендолин Снейгли, а Жанна была закрыта в комнате. На ключе сохранились четкие отпечатки Рони Шелдона. Лейктоны же в самом деле были в театре. Я уже не мог его ненавидеть, не хватало сил. Вы виделись с мистером Майквером, адвокатом вашего сына. «Нет. Он пошел к вам домой. Вам обязательно надо с ним встретиться. Это очень важно». Сейчас меня охватил страх за Жанну. Она невольно могла сказать лишнее. «Что вы намерены делать? Зачем вы спрашиваете об этом, чтобы помешать мне?» «Я приехал поговорить с Жанной Шелдон, но у меня есть еще и другие дела, которые я должен уладить». «Прежде всего я намерен увидеться с вашим сыном. Может быть, поедем вместе?» Он изобразил на лице сочувствие, но я был настороже, опасаясь западни. Я думал, если он предлагает мне встретиться с Биллом, значит, преследует какую-то свою цель. Я боялся встречи с сыном, ведь я не обнаружил никаких доказательств его невиновности. Вдруг у меня мелькнула мысль, Если мы отправимся к Биллу, тогда на некоторое время отложится допрос Жанны. А она за это время может быть лучше подготовиться к разговору. Я согласен, сказал я. Мне показалось, что своим быстрым согласием я несколько удивил его. Отлично, едем. Пока мы ехали, Трант молчал. Он оставался для меня загадкой. Вдруг он спросил, «Вы до сих пор считаете своего сына невиновным?» «Да», — твердо ответил я. «Надеюсь, сейчас вы сможете изложить свои аргументы несколько яснее, чем вчера вечером». «Ну как ему объяснить, что, вопреки мнению Анни, Жанны и всех остальных, я точно знаю, мой сын не убивал Ронни?» «Сама судьба была против меня. Я еще вчера считал Била виновным и сам выдал его полиции». «А сегодня я полностью доверяю ему». Судьба была против меня. «Он мне сказал, что не делал этого. Вот и все. И можно на этом закончить», — взорвался я. Но Транта ничто не могло вывести из равновесия. Он спокойно ответил. «Ведь вы его знаете лучше других. Скорее всего, вам не удалось установить его алиби». «Если бы вы отыскали тот кинотеатр, то, наверное, сообщили бы мне об этом. Может быть, вы так уверены в его невиновности потому, что у него не было мотива для убийства?» «Странный полицейский», — мелькнул у меня в голове. «Он не щадит сил, чтобы уничтожить Била, и в то же время старается помочь мне спасти его». Хватаясь за соломинку, которую он мне бросил, я сказал. «Да, я не вижу мотива для убийства». Жанна его любила, готова была все бросить и пойти за ним. Победа была на стороне Била. Зачем ему нужно было убивать? Вы признаете, что Жанна Шелдон его любила? Не понимаю. Вчера вы не хотели этого признать. А теперь признаю. И Жанна Шелдон хотела оставить мужа ради вашего сына? Неужели я сделал неверный шаг? «Кажется, нет. Ведь все равно во время допроса Трант поймет, что она любит Билла». «Да», — ответил я. «Но зачем ваш сын взял с собой оружие?» «Он объяснил мне это. Билл не собирался стрелять». «Значит, вы считаете, что мотива не было?» «Да». Он внимательно посмотрел на меня и обронил свое любимое слово. «Понимаю». Я снова попал в просак, поверив, что он и в самом деле настроен дружески. Но теперь я сообразил, что, прикрываясь любезностью, он провел со мной новый поединок, в котором опять оказался победителем. На меня снова напала депрессия. Мы приехали. Трант провел меня в небольшую мрачную комнату, где стояли стол и три кресла. Ввели била. Полицейский остановился у двери. Я с трудом вынес это свидание. Вид Билла был опрятный. Вчерашний костюм, волосы старательно причесаны, лицо хмурое и какое-то отупевшее. Он, не отрываясь, смотрел на Транта, а потом взглянул на меня с укором, как бы говоря, «И ты с ними». Мне хотелось дать ему понять, что Трант и мой враг, но я не мог говорить. Наконец Трант сказал... Я хотел выяснить пару вопросов, Билл. Я разговаривал с мистером Фридлендом. Как я ненавидел его, какое он имел право ставить капканы под личиной добродушия. Но при чем здесь Артур Фридленд, думал я. Ах да, ведь Рони хотел изменить завещание, должно быть это. Билл молчал, а Трант продолжал. Вчера вечером в 6 часов 15 минут. Ронни Шелдон звонил адвокату Фридленду, но его не было дома. Мистер Шелдон передал, чтобы тот срочно приехал к нему и предупредил, что хочет изменить завещание. Новое завещание не было составлено, потому что прежде чем Фридленд приехал в Нью-Йорк, Ронни Шелдона убили. Когда я услышал об этом, мне пришло в голову, что наследники, перечисленные в завещании, попадают под подозрение. Я попросил Фридленда показать мне завещание. Я тебя ознакомлю с ним. Он достал документ. Ани Шелдон, имеющая свой капитал, получает ренту. На твоего отца переходят права фирмы Шелдон и Дулич вместе с капиталовложениями. Но все это незначительная часть капитала. Я чувствовал, что готовится новая западня. Трант понимал, что я, друг Рони и мститель за его смерть, остался ответственным издателем только благодаря его убийце. Адвокат Фринленд объяснил мне, что мистер Шелдон был против деления капитала. Прямых наследников у него не было, поэтому он решил все деньги завещать тебе, его единственному крестнику, закончил Трант. Наконец-то я понял Транта. «Я никогда не думал о последней воле Ронни. Мне и не снилось, что он может все завещать Биллу, хотя это было и логично. Рони любил Билла и все ему прощал. Но теперь Ронни схватил Билла за горло и из гроба. Сейчас я понял смысл разговора в машине. Вот он, главный мотив убийства». «Еще один вопрос, Бил. «Ты знал, что Шелдон оставляет тебе по завещанию весь свой капитал, правда?» «Я не выдержал». «Ради бога! Конечно, он не знал. Даже я ничего не знал». Трант не обращал на меня внимания и смотрел на Билла. «Адвокат Фринлянд сказал мне, что два с половиной года назад мистер Шелдон пригласил тебя к себе в контору, чтобы сообщить, что ты его наследник. Это правда?» «Мне не нужны его деньги», — хмуро ответил Билл. «Но ты знал». Вопрос Транта прозвучал как выстрел. Я снова вмешался. «Билл». Он не реагировал на меня и смотрел на Транта, как закипнотизированный. «Я сказал ему, что не дотронусь до его вонючих денег». «Но ты знал». «Да». Бил почему ты никогда не говорил мне об этом?» — воскликнул я. «А зачем? Ведь ничего не случилось. Он сказал, что завещает мне свои деньги, а я отказался. Я не думал, что он будет так упрям». «Но он это сделал», — настаивал Трант. Он встал, давая понять, что допрос окончен. Зачем было его продолжать, если он выиграл по всем пунктам? «Может быть, ты хочешь остаться с отцом?» — спросил Трант. «Да, хочу», — немного подумав, отозвался Билл. Трант заявил, что я могу не бояться, тут нет подслушивающих устройств. Все ушли, мы с Биллом остались одни. Я сказал ему. «У меня нет ничего общего с Трантом, я просто воспользовался случаем повидаться с тобой». Он молчал. «Я знаю, что ты невиновен». «Меня не интересует, что он выкопал в завещании. Я уверен, что ты не убивал». «Папа, я не намерен отступать. Я не успокоюсь, пока не докажу, что ты не виновен». Он слегка пожал плечами. «Зачем все это, папа? Они уже все решили между собой». «Нет, так не пойдет». «Этот адвокат, он был здесь, спрашивал меня о разных вещах, обо мне, о матери. Папа, зачем ему все это? Чего он хочет? Или он тоже думает, что я виновен?» «Не знаю», — признался я. «Я с ним еще не встречался». «Все эти вопросы, словно я ненормальный или что-то в этом роде». «Билл, ты больше ничего не помнишь?» «А что я еще должен помнить?» «Ты не помнишь, в каком кинотеатре был?» «Нет, к чему все это? Ведь они мне не верят. Только ты один на моей стороне». Он уставился на меня умоляющим взглядом. «Да, я верю тебе, сын». «Честно говоря, я не надеялся на это». «Это потому, что я был плохим отцом?» «Нет, папа, ты старался. Я сам виноват во всем». «Ты видел Жанну?» «Да». «Она тебе сказала?» «Что она должна была сказать?» «Я напряженно ожидал. Скажет ли он, что возвращался?» «Как она все это переносит? Ведь она не верит, что это я!» «Что я мог ему ответить?» «Что бы ни случилось, она любит тебя», — ответил я. «Она не должна меня любить», — вырвалось у него с горечью. «За что она может меня любить? Чем я заслужил ее любовь?» Я вспомнил слова Ани Шелдон. «Так почему ты всегда берешь вину на себя?» Теперь я понял, что мой сын был похож на меня, невзирая на эту напускную агрессивность. Он также не уверен в себе, его также легко ранить. Не только вокруг Била, но и вокруг меня затягивалась сеть. И мне стало ясно, что я должен спасти его или погибнуть вместе с ним Я собрался с мыслями и вспомнил о ключе Жанны Только Билл знает, где он находится Я зашептал Жанна рассказала мне о своем ключе, Билл Если Трант его найдет, ты понимаешь, скажи, где он, я избавлюсь от него Он в недоумении смотрел на меня Я не знаю, папа, о каком ключе ты говоришь. Ключ от дома Рони. Он был в сумочке, которую Жанна забыла в Файр Истленд. Он покачал головой. Я ничего не знаю ни о каком ключе, а сумочку я вернул ей. И ты не вынимал из нее ключа. Я не заглядывал в сумочку и поэтому не знал, что там лежал ключ. Билл, ты можешь поклясться, что не знал о ключе. «Клянусь, зачем мне лгать тебе?» Он больше не мог сдерживать себя, сделал неуверенный шаг и прижался ко мне. «Папа, не дай им меня убить!» Меня сейчас волновало только то, что он со мной рядом и нуждается в помощи. «Все будет хорошо, мой мальчик!» «Папа, я не должен был тебя ненавидеть! Это все из-за матери!» Вошли Трант и полицейский. «Пора прощаться», — сказал Трант. Билл сразу же ушел. «И теперь вы понимаете, почему я привел вас сюда?» Я машинально вслушивался в его слова. «Чтобы вы не обнадеживали себя зря, слыхали, он знал, что наследует большой капитал. Во всем мире не найдется суда, который оправдал бы его. Поверьте мне. Оставьте все как есть и поступайте, как вам посоветует адвокат». Этот полицейский меня удивлял. Я должен был благодарить его. Он отнесся ко мне с пониманием. Но в то же время он был и одним из врагов, старающихся отнять у меня сына. «Я еду в город и могу подвести вас», — предложил Трант. И тут я вновь почувствовал, как ненавижу его. Только ненависть у меня и осталась. «Идите вы к черту!» Я отвернулся и быстро пошел по улице.